Глава 27. «У нас мало времени», — сказал мне Вадим с порога, схватил меня за руку и потащил за собой. Я видела, что он чем-то расстроен, а потому не смела задавать ему лишние вопросы, которых у меня накопилось много. Я едва успела одеться и запереть за собой дверь гостиничного номера и выбежать за ним в коридор. Он уже вызвал лифт. Я понимала, что мы едем в лабораторию судебных экспертиз, Я была готова к тому, чтобы всеми правдами и неправдами заполучить шапку человека, имеющего отношение к убийству Эммы Майер. Понятное дело, я тоже нервничала. Звонок на работу, который я себе позволила и который должен был вернуть меня хотя бы на некоторое время в мою прежнюю жизнь, тоже стал для меня эмоциональной встряской. Уже после того, как одна из сослуживиц сказала мне, что меня несколько раз приглашали в бухгалтерию за зарплатой, я вдруг представила себе, что думают обо мне на работе, какие мерзкие сцены насилия рисуют себе погруженные в мир цифр коллеги, какие ассоциации вызывает у них одно упоминание моего имени. Смогу ли я вернуться к ним и занять свое прежнее место за компьютером? Смогу ли забыть все, что произошло со мной, или наоборот вспомнить? Вот о чем я хотела поговорить с Вадимом, но так и не решилась. Мы мчались в лабораторию со скоростью ветра. Вадим всю дорогу молчал. Потом напомнил мне про эксгумацию. Это слово вообще повергло меня в уныние. Я вспомнила батьку. И уже перед тем, как войти в здание и подняться к эксперту с птичьей фамилии Кречетов, Вадим произнес. «Он сказал, что шапка интересная». Ну что может быть интересного в шапке, ума не приложу. Кречетов оказался высоким и худым парнем в очках и с жидкой желтой бороденкой. Однако он понравился мне сразу своей открытой улыбкой, и я немного расслабилась. «Это Валентина. Ты можешь говорить все при ней». Сразу пояснил Вадим, следуя за Кречетовым, в маленькую комнатку отдыха, где на столике стояла кофеварка, чайник, чашки и банки с чаем и сахаром. «Значит так, шапка!» Кречетов достал из ящика стола завернутую в целлофан черную шапку и стал нервно мять ее в руках. «Как я уже сказал, шапка интересная. В том смысле, что таких шапок на рынке ты не найдешь». Это дорогая шапка фирмы «Голдсбора», которую можно купить, скажем, где-нибудь в Альпах, в фирменном магазинчике дорогого горнолыжного курорта, или в Берни, в отеле, где останавливаются звезды. Шапка мужская, но размер небольшой. Изнутри на ней сохранились пятна от крема, скорее всего, предназначенного для ухода за кожей женского лица и содержащего в себе вытяжку из плаценты. К сожалению, мы не смогли определить название этого крема и фирмы-производителя, и сейчас в продаже выброшено довольно большое количество подобных плацентарных кремов, но ни один из них по своему составу не подходит к тому, что мы обнаружили на шапке. Но тебе будет небезынтересно узнать, что такой же крем был обнаружен и на коже лица женщины, чьей труп найден в загородном доме и предположительно принадлежит Эмми Майер». Зная о том, что ты придешь, я попросил Глыву передать сюда саказии и свое заключение. Ты уж извини, но я полюбопытствовал. Где оно? Кречетов достал из того же ящика стола пластиковый файл с заключением, и Вадим углубился в его изучение. Я же, следуя нашему с Вадимом уговору, решила отвлечь Кречетова, чтобы у меня появилась возможность снять и взять на время шапку. Самое простое, что могло прийти на ум, это не отказаться от предложенной чашки кофе. К счастью для меня, воды на столе не оказалось, не было здесь и водопроводного крана, поэтому Кречетов, оставив нас с Вадимом на какое-то время одних в комнате, вышел с чайником и, судя по его долго удаляющимся шагам, отправился куда-то в другой конец коридора. Я, не дожидаясь команды Вадима, схватила пакет, вытряхнула из него шапку и надела и тотчас оказалась в залитом янтарным сиянием просторном зале. Всюду были высокие готические окна с цветными витражами, в лицо бил неестественно яркий свет, а рядом со мной на столе высилась гора экзотических фруктов. Вокруг меня находились люди, похожие на лакеев. В руках они держали подносы с жареными индейками и пирожными, А прямо передо мной стоял высокий худой человек в толстом вязаном свитере, и я бойко, не своим, разумеется, голосом разговаривала. Точнее, будет сказать, «разговаривал» с ним. Я сделал знак лакеям, и они тотчас скрылись. Мы остались наедине с человеком в свитере. И я, поправляя золотую шпагу на боку и, сдувая с длинную челку, спросил, обращаясь к нему, «Как тебя зовут, отрок?" Том Кенти, с вашего позволения, сэр, ответил мне этот непонятный человек, постоянно кивая мне, словно соглашаясь заранее с тем, что я скажу. Странное имя, где ты живешь? В Лондоне осмелюсь доложить вашей милости двор отбросов за обжорным рядом. Двор отбросов? Еще одно странное имя. Есть у тебя родители? Родители у меня есть. Есть и бабка, которую я не слишком люблю, да простит мне Господь, если это грешно. И еще у меня есть две сестры-близнецы, Нэн и Бет. Должно быть, твоя бабка не очень добра к тебе. Она никому не добра, смею доложить вашей светлости. В сердце у нее нет доброты, и все свои дни она творит только зло. Обижает она тебя? Лишь тогда она не колотит меня, когда спит или затуманит свой разум вином». Но как только в голове у нее проясняется, она бьет меня вдвое сильнее. «Как? Бьет?» — вскрикнул я. «О да!» — смею доложить вашей милости. «Бьет? Тебя, такого слабосильного, маленького? Слушай. Прежде чем наступит ночь, ее свяжут и бросят в Тауэр. Король, мой отец...» «Вы забываете, сэр, что она низкого звания. Тауэр. Темница для знатных. Правда?» Это не пришло мне в голову. Но я подумаю, как наказать ее. А отец твой добр к тебе? Не Недобрее моей бабки, Кенси, сэр. Отлично, отлично. Я поднял руку и потрогал край бархатной шапочки. Я вспотел так, что с меня пот катил градом. Ко мне тотчас подбежала пухленькая женщина в джинсах и красной майке и принялась зачем-то пудрить мне нос». Я снял бархатную шапочку, видение закончилось. Одновременно я сняла черную горнолыжную шапку фирмы Голдсбора и оглянулась. Передо мной стоял Кречетов и с удивлением смотрел на меня. Леди захотела примерить шапку. Мне было жарко и душно, и хотя все уже было позади, меня словно бы еще преследовал запах пудры и какого-то крема. Одежда прилипла к спине, я почувствовала острую необходимость вымыться. Рядом, так до сих пор не проронив ни звука, сидел и внимательно читал заключение судмедэксперта Вадим Гарманов. Он словно ничего не видел и не слышал вокруг себя. «Извините». Я сунула шапку обратно в пакет и села на предложенный стул рядом с Вадимом. Тронула его за рукав. «Вадим! Ау!» Он оторвался от чтения и шумно вздохнул. Эмма Майер умерла приблизительно две недели назад, то есть в начале ноября, в первых числах. Умерла от кровоизлияния в мозг. Причиной кровоизлияния мог быть удар тупым предметом по затылку или же падение. Короче говоря, Эмму могли убить, ударив ее тупым предметом по затылку. Василий, а что с волосами, которые я отдал тебе в посылочной коробке? Кому они принадлежат? Это отдельное заключение, я сейчас его принесу. «Могу лишь сказать, что они сострижены с трупа Эммы Майер, того самого трупа, результат вскрытия которого ты сейчас держишь в руках. Мы все тщательно проверили. Больше того, на волосах также обнаружены частицы того самого плацентарного крема, о котором упоминается в заключении глывы, и частицы которого мы обнаружили на внутренней стороне черной горнолыжной, как мы ее называем, шапки». Кречетов снова вышел. «Вадим посмотрел на меня». Ты извини, я забылся. Что с шапкой? Надевала? Надевала, сказала я, снова испытывая чувство, похожее на угрызение совести, за то, что я отвлекаю такого серьезного человека, как Вадим, от важных дел, собираюсь рассказать ему очередную нелепую сказку или, точнее, плод больного воображения. Но я даже не знаю, как тебе объяснить, что я видела. Понимаешь, я на какое-то время перенеслась в другой век. В другое время. Сильно било в глаза. Кто бил в глаза? Да нет, ты не понял. Сильный свет бил в глаза. Я была мужчиной или мальчиком. Я так и не поняла. Я попыталась передать ему тот диалог, который произошел между мною и долговязым мужчиной в вязаном свитере. И Вадим, к счастью, слушал внимательно, не перебивая. «Как ты сказала? Том Кенти?» Двор отбросов за обжорным рядом? Разве ты не поняла, откуда это? Поняла, но только непонятно, какое отношение к этому имела я, точнее, тот человек, которым я была в эту минуту. Марк Твен принц и нищий, это понятно. Но если я, к примеру, была принцем, то почему вместо нищего был этот мужик? Кто он такой? И кто была та женщина, которая подбежала ко мне и принялась пудрить мне нос? Но Вадим не успел ответить. Вернулся Кречетов с еще одним файлом в руках. «Будешь мне должен», — сказал он, протягивая заключение Вадиму. «Одной бутылкой коньяка не отделаешься. Учти, с волосами мы работали во внеурочное время. Старик, сочтемся. Я очень тебе обязан. С меня литр, Рома, идет?» «Идет. Но бочка, Рома, все же лучше литра». Кречетов подмигнул Вадиму. «Я могу вернуть шапку. Вижу, ты что-то задумал. Забирай, только подпиши бумагу». Мы вышли из лаборатории с трофеями. Три заключения и пакет с черной шапкой. Сели в машину. «Ты хочешь сказать, что мой компьютер, я имею в виду голову, глючит и выдает мне сцену из детского спектакля? Или фильма?» И тут меня осенило. «Вадим, я, кажется, все поняла. Фильм! Это был фильм. «Принца нищий. И я играла принца». А поскольку актер один, и он не мог раздвоиться, то вместо него мне отвечал, скорее всего, режиссер. А этот яркий свет — это свет софитов, направленный мне в лицо во время съемки. А эта женщина, которая пудрила мне нос, — гримерша. Но разве принц мог носить на голове горнолыжную шапочку? На мне была бархатная шапка или берет. Я это чувствовал руками, но под беретом могла быть и эта черная шапка. «Слушай!» — вдруг в сердцах воскликнул Вадим. «Как же мне надоели эти шапки и береты! У меня голова идет кругом от твоих фантазий, от всей этой чуши! Я устал!» Услышав такое, я почувствовала, как щеки мои запылали. Я выскочила из машины и бросилась бежать. Все. Кончено. Кончено. Холодный ветер обжигал мое лицо, путал развивающиеся волосы. «Где ты живешь?» — пульсировало у меня в голове, отдавалось эхом по всей улице. «В Лондоне, — осмелюсь доложить вашей милости, — двор отбросов за обжорным рядом».